Глава 20. Красная роза. Восходит яркое солнце. Палящими лучами осветило дворец, храм любви и мудрости. Высокие стены с верхними завершающими арочными сводами высоко в поднебесье озарились солнечными лучами, которые, устремляясь вниз, заливают ковровым светом каменные плиты. Верховный жрец Зарастра провозгласил торжество справедливости и людской доброты. Памина и Тамина, пройдя все испытания, воссоединились. Гремит победоносный хор. Торжественный финал спектакля. Зал встал, приветствуя артистов оглушающими овациями. Поочередно на авансцену выбегали все участники спектакля, начиная от незначительных персонажей и далее по восходящей главным героям. Зрители, и среди них Мария, бросились к сцене, приветствуя овациями главных героев. И вот в финале появилась Тина Татти в своём воздушном серебряном платье и низким поклоном поблагодарила зрителей за их восторг и высокую оценку её вокала. Через оркестровую яму в буйном потоке разноцветия летели букеты цветов. Тина подняла с пола одну из алых роз, отломила почти у самого бутона цветка и с упоением вдохнула её аромат. Затем обвела внимательным взглядом всех зрителей и встретилась глазами с Марией. Что-то прошептав одними губами, Тина вдруг с воздушным поцелуем кинула Марии розу. «Лови! Тебе!» — прочитала по губам Мария и высоко подпрыгнула. Цветок точно лёг в её поднятую руку. Зал взревел ещё громче, хотя казалось, что это уже невозможно. Артисты выходили на поклон снова и снова, и аплодисменты, казалось, никогда не закончатся. Наконец всё стихло. Занавес задвинулся, зрители, уставшие и удовлетворённые, стали медленно расходиться. «Минхер, благодарю вас за счастье, подаренное мне», — произнесла Мария. Её глаза наполнились слезами от понимания, что настала минута расставания. «Я счастлив доставить вам такое удовольствие», — и Оливер вложил ей в руку маленькую записку. «Если вам не сложно, зайдите в гримёрную к Тине и передайте ей это от меня. Я знаю, что пройти к ней через толпу поклонников будет сложно, но, думаю, у вас получится. Скажите её костюмерше, что вы от меня, Оливера Нетта. Это будет как пропуск, поверьте. Да, и зовите меня просто Оливер. Надеюсь, мы ещё увидимся. Надеюсь и верю». «Хорошо, Оливер, я сделаю, как вы просите». «Прощайте, до встречи!» Мария побежала к оркестровой яме, к маленькой пропускной перекладине. Затем она резко остановилась, снова повернулась, помахала на прощении рукой и скрылась в оркестровой. Оливер долго стоял в пустом зале, смотрел вслед упорхнувшей девочки и чему-то улыбался, пока огромная театральная люстра не погасла, погрузив зал в темноту.